Глава 7. Советская команда. Конец лета 1959 года. 769-й полк 122-й истребительной авиадивизии. Луо-Стари. Мурманская область. СССР. Несмотря на свое расположение, примерно на 200 километров севернее Полярного круга, Советская авиабаза 122-й истребительной авиадивизии возле небольшого поселка Луа-Стари была оживленным местом. Круглый год, во время долгой зимы и короткого лета, днем, а иногда и ночью, маленькие реактивные истребители МиГ-15 с красными пятиконечными звездами с рёвом отрывались от взлетной полосы и направлялись на патрулирование и сопровождение советских подводных лодок в близлежащем Баренцевом море. Всего в 15 километрах к западу одна минута полета над тундрой с тысячами озер проходила граница с Норвегией. Поселок Луастари находился в одной из самых негостеприимных частей СССР, но при этом выполнял роль стратегического нервного центра. Эта советская авиабаза была ближе любой другой к границам стран НАТО. Условия жизни там были суровыми, но молодому амбициозному летчику истребителю полеты в тех краях казались увлекательными, сложными и даже притягательно опасными. Одних только экстремальных погодных условий, ветров, снега и льда уже было достаточно, чтобы всерьёз испытывать мастерство людей в тесных кабинах МИГов. А тут еще и инстинктивное ощущение близости к противнику по холодной войне, который был совсем рядом, за железным занавесом. Если бы этой войне суждено было перейти в горячую фазу, то Луа Стари оказался бы на самом, что ни на есть, переднем крае. Именно по этим причинам 23-летний Юрий Гагарин вызвался служить в этом неприветливом месте после окончания летного училища в Оренбурге, на юге страны. Но для его молодой жены Валентины Это назначение обернулось настоящим испытанием. С будущей женой Гагарин познакомился в Оренбурге, где она жила с родителями. Там они и поженились. Валентина заканчивала учебу на медика дома и поэтому присоединилась к мужу в Ло-Старе лишь через 9 месяцев после того, как туда отправился Юрий. Переезд стал для нее шоком. Валентина оказалась оторванной от родного дома и всего привычного ей с детства. К тому же, в отличие от общительного и компанийского мужа, она по природе была куда более сдержанной и стеснительной. Теперь ей пришлось делить кухню с другой семьей в крохотной холодной квартирке в одном из самых глухих регионов России и учиться быть замужем за человеком, который большую часть времени проводил на аэродроме и мог в любой момент погибнуть. Этот опыт впоследствии ей очень пригодился. Зимы здесь тоже были жуткими, особенно после середины декабря, когда на протяжении шести нескончаемых недель солнце вообще не показывалось над горизонтом. День не отличался от ночи, и только электрические лампочки немного рассеивали тьму. А вскоре у Валентины появились новые заботы. В апреле 1959 года, когда весна пробуждала тундру к жизни перед коротким летом, у них родилась дочь Елена. Через несколько месяцев после рождения Елены, в самом конце местного лета, где-то в конце августа или начале сентября, по поселку поползли слухи. На базу прибыла особая комиссия, которая должна была провести собеседование с некоторыми летчиками, кандидатами на загадочное и секретное задание. Гагарин вместе с 11 другими летчиками был приглашен на встречу с двумя членами комиссии, мужчинами среднего возраста. Пилоты ожидали в штабе эскадрильи, пока их по одному вызывали в кабинет. «У нас нет рассказа Гагарина о том, что происходило внутри», Журналисты «Правды», написавшие позже его автобиографию, не стали раскрывать эту часть истории. Однако есть воспоминания одного из летчиков, Георгия Шонина. «Мне предложили сесть. Стали задавать вопросы. Разговор пошел на обычные, если можно так сказать, избитые темы. Как идет служба, как летаю, привык ли к заполярию, чем занимаюсь в свободное время, что читаю и так далее». Собеседование закончилось быстро, оставив Шонина в недоумении. Выйдя из кабинета, я встретил вопросительные взгляды товарищей, но ответить что-либо толковое не смог и только развел руками. Через два дня Шонина, Гагарина и еще нескольких человек, на этот раз не всех, снова вызвали в кабинет. На этот раз тон разговора был иным. Представители комиссии интересовались деталями летного опыта Шонина с самого начала его подготовки. Затем один из мужчин спросил, как бы он отнесся к полетам на принципиально новом типе летательного аппарата. Шонин подумал, что речь идет о вертолетах, куда менее привлекательная перспектива, чем быстрые реактивные самолеты, на которых он летал в данный момент, но спрашивающий прервал его. «Да нет, вы не так поняли», — сказал он. «Речь идет о дальних полетах, о полетах на ракетах вокруг Земли». Шонин был поражен. Хотя к тому времени вокруг Земли летал уже не один спутник, полеты человека в космос все еще были фантастикой. Даже среди наши летающие братья об этом всерьез не говорили». Гагарина тоже пригласили на второе собеседование, и можно предполагать, что ему был задан тот же вопрос. Вряд ли стоит гадать, каким был его ответ. Как и его друг Шонин, он сказал «да». Двое загадочных мужчин были врачами, которые начали ездить по крупным авиабазам западной части СССР с середины августа 1959 года, через 4 месяца после того, как команда Mercury 7 была представлена публике на пресс-конференции в Вашингтоне. Врачи всегда ездили парами и на каждой базе задавали одни и те же вопросы отобранным группам летчиков. Надо полагать, что они заранее выясняли многое о тех людях, с которыми проводили собеседования, поскольку командованию военных частей предписывалось предоставлять им необходимые документы без объяснения причин. Точно так же и летчикам, которых приглашали на собеседование, не всегда сообщали причину. «Разговор, — вспоминал один из врачей Николай Гуровский, — носил далекий от космоса характер. Кто-то из офицеров никак не мог понять, к чему мы клоним и зачем приехали. Кое-кто догадывался, а некоторым, как Георгию Шонину, говорили прямо. Были и такие, кто просил разрешения посоветоваться с семьей, На это следовал категорический отказ. Дело новое, совершенно секретное, и решение надо принимать самому без посторонней помощи. Из первоначального списка, в котором значилось 3456 человек, было отобрано 352 кандидата на роль космонавта. Это слово появилось в 1955 году, и в отличие от американского астронавта или «звездного путешественника», означало нечто большее, чем просто путешествие. Выход в космос означал философский скачок для всего человечества, путь за пределы Земли. Но для осуществления такого путешествия требовалось решить множество сложнейших задач, в том числе найти лучшего человека или, скорее, как в США, лучшего мужчину, который сделает это. Поиск возглавил полковник медицинской службы Владимир Яздовский, профессор Института авиационной и космической медицины в Москве. Яздовский, которому было в то время за 40, официально занимал должность директора медико-биологических исследований, а по существу руководил программой работ, связанных с полетами собак в космос. Кроме того, он проводил первые исследования с участием добровольцев. Сотрудники института уважали его и при этом очень боялись. Валентина Быковская, работавшая в то время в институте медсестрой, его ненавидела. Он был невероятно строг, и мы всегда пытались проскользнуть мимо него по коридору или пробежать мимо как можно быстрее. К тому же он не всегда был справедлив, суровый и надменный человек. В мемуарах Ездовского мы видим его как человека — безоглядно погруженного в эксперименты с собаками, которые иногда заканчиваются их гибелью и почти лишенного сочувствия. Даже когда он вроде бы проявляет сочувствие, оно кажется каким-то неестественным. Взять хотя бы его описание «славной собаки-лайки» есть что-то настораживающее в рассказе о том, как он привел ее домой и показал детям за несколько дней до полета на орбиту в один конец в ноябре 1957 года. Они были очарованы ее поведением и красотой, играли с ней, ласкали. Мне хотелось сделать собаке что-нибудь приятное, так как жить ей оставалось совсем недолго. Теперь Яздовскому, занимавшемуся отбором собак для полета в космос, предложили переключиться на людей. Поскольку после апрельской пресс-конференции 1959 года об американских астронавтах много говорили в новостях, Советская Академия Наук начала получать горы писем от граждан, готовых рискнуть жизнью и отправиться в космический полет. Ездовский с присущей ему тщательностью цитирует некоторые из них в своих мемуарах. Среди авторов были два второкурсника Горного факультета Политехнического института в Средней Азии, 49-летний рабочий из Риги, немолодой уже выпускник Ленинградского коммунистического института журналистики, предложивший отдать жизнь ради науки, и даже два осужденных преступника. Ясно, что найти людей, готовых пойти на смерть ради своей страны или попросту желающих выбраться таким образом из тюрьмы, Было бы нетрудно, но для поиска достойных кандидатов требовалась стратегия получше. Первоначально взоры, как и у американцев, обратились на широкий спектр профессионалов летчиков лётчиков-истребителей, подводников, автогонщиков и, как вспоминает Ездовский, представителей других опасных профессий. Но в конечном итоге остановились только на летчиках истребителях По понятным причинам именно они должны были, по идее, лучше других справляться с перегрузками, возникающими при запуске ракет. Помимо прочего, они имели еще одно преимущество — умели пользоваться катапультируемыми креслами, а это было существенным при возвращении на Землю. Существовало и еще одно соображение. Американцы набирали летчиков. Советы теперь собирались сделать то же самое. В конечном итоге состязаться должны были две группы летчиков по обе стороны железного занавеса. Им не нужно было палить друг друга в небе, их ждало состязание на гораздо более величественной арене — в космосе. К июню 1959 года, всего через пару месяцев после того, как астронавты программы «Меркьюри» начали тренировки, были определены секретные критерии отбора советской команды. Они заметно отличались от американских. Кандидатами в космонавты могли стать только более молодые и низкорослые люди. Максимальный рост для них составлял 175, а не 180 см, А профессия летчика-испытателя не была обязательной. В отличие от американских астронавтов с минимальным налетом 1500 часов, Кандидаты в советские космонавты могли просто быть лётчиками-истребителями. Опыт по существу не имел значения. Отборщиков интересовали молодые, исполнительные мужчины в отличной физической форме, способные долгое время сидеть в полностью автоматизированном корабле, не прикасаясь к ручкам управления и не впадая в панику. В самом начале проекта НАСА придерживалась очень похожих представлений о будущих астронавтах, хотя и отбирала людей с гораздо более серьезным летным опытом. Однако астронавты вскоре поменяли правила игры, настояв на определенном участии в управлении своими кораблями. Добиться своего им помогли солидные резюме и навыки испытательных полетов. К тому же они уже имели статус звезд, а их портреты мелькали в журнале «Лайф». Иными словами, у них были рычаги давления, позволявшие добиться своего, по крайней мере, отчасти, в споре с любым скептически настроенным аэрокосмическим инженером, который не хотел подпускать человека к управлению драгоценной капсулой Меркьюри. У только что набранных советских космонавтов авторитета и известности не было, по крайней мере, до тех пор, пока они не слетали в космос. К тому же, в отличие от американских астронавтов, они не были гражданскими людьми и не работали на гражданскую организацию вроде НАСА. Они были солдатами, участвовавшими в военной программе, а потому должны были делать, что прикажут, или отвечать за неподчинение. В этом свете вряд ли можно удивляться тому, что руководить отбором назначили доктора Яздовского и дали ему задание подобрать исполнительных советских людей. Благо, у него уже был большой опыт отбора покладистых собак. Команда Ездовского приступила к работе летом 1959 года. Первоначальный список из 3456 кандидатов, чьи личные дела были просмотрены, примерно в 7 раз превышал первоначальный американский список. У главного конструктора советской космической программы были свои соображения на этот счет, как писал Ездовский в мемуарах. «Сколько людей следует отобрать в космонавты?» Королев, улыбаясь, ответил. «Много. Американцы отобрали 7 человек, а нам надо много больше». Это, конечно, вызвало недоумение, но особенно комментировать никто не стал. Все поняли, что планируется ни один, ни два — а значительно больше полетов. Как только первоначальная гора из тысячи личных дел во втором раунде уменьшилась до более приемлемых 352, Ездовский отправил в поле пары своих врачей. В короткие сроки им надлежало найти несколько десятков абсолютно здоровых, дисциплинированных, не имеющих замечаний по службе, профессионально перспективных, молодых, невысокого роста, худеньких летчиков истребителей и разумеется политически надежных работу медицинской комиссии ездовского контролировала еще одна комиссия с типичным советским названием государственная межведомственная комиссия сокращенная гмвк главной задачей гмвк была фильтрация кандидатов на основе их политической надежности Этим занимался КГБ, рассказал один из кандидатов Павел Попович. Нас изучали и проверяли. Они выясняли нашу семейную историю и наши родственные связи. Каждый из 352 мужчин, с которыми врачи проводили собеседование на местах, включая, разумеется, Гагарина, должен был пройти эту политическую проверку, чтобы попасть на следующий этап отбора. Как человек, который в детстве тщательно стирал и гладил свой красный пионерский галстук, а в профессиональном училище был капитаном комсомольской баскетбольной команды обширной Саратовской области, этот тест Гагарин вряд ли мог провалить. Вскоре список из 352 кандидатов, предварительно опрошенных на авиабазах, вновь сократился. Осенью и зимой 1959-го 1960 -го годов 206 оставшихся кандидатов вызвали группами по 20 человек в Москву в Центральный научно-исследовательский авиационный госпиталь для жесткого медицинского и психологического тестирования под кодовым названием «Тема номер 6». Гагарин попал туда в начале октября, а его друг Шонин в конце ноября. Приветственные вечеринки для них никто не устраивал. У прибывших молодых людей отобрали форму, выдали им госпитальные пижамы и разместили в палатах. Рассказывать кому-либо в госпитале, что они там делают и почему, было запрещено. Впрочем, и сами они не все до конца понимали в тот момент, зачем их вызвали. «Нам велели ни с кем не разговаривать», — рассказал Алексей Леонов, прибывший в той же группе, что и Гагарин хотя у нас и были подозрения, что программа связана с космическим полетом. «Мы были взбудоражены», — добавил он. Если оставить в стороне политическую благонадежность, то многие тесты, которые пришлось пройти советским кандидатам, чрезвычайно походили на те, которым подвергались американцы 7 месяцев назад. Возможно, не случайно, поскольку некоторые подробности переживания астронавтов к тому моменту были опубликованы в американской прессе. Но советский режим медицинских испытаний был, если это возможно, еще более неприятным и продолжался дольше. Некоторые кандидаты провели в госпитале почти месяц. Все они прошли через тот же ужасный тест, что и кандидаты проекта «Меркьюри», когда прямо в слуховой канал заливали воду. Их также заставляли сидеть в термокамере, где температура поднималась еще выше, до 70 градусов Цельсия. И они жарились там столько, сколько могли выдержать. Вместо одного раза, как у американцев, им пришлось проделать это трижды. А Яздовский каждый раз скрупулезно отмечал результат. К концу опыта лицо и видимые слизистые приобрели багрово-красный цвет, с ясно выраженной синюшностью, лицо было обильно покрыто потом. После термокамеры кандидаты должны были сразу же выполнить серию приседаний. Как и американцев, советских летчиков запирали в барокамере и постепенно снижали в ней содержание кислорода, а Яздовский и его команда наблюдали за ними через иллюминаторы. Многие теряли сознание рассказывал один из будущих космонавтов Дмитрий Заикин. Не могли вынести это испытание, они просто падали на пол. Кроме того, были испытания на вибростенде, вызывавшие тошноту и призванные оценить, насколько человек способен противостоять ощущениям при старте во время жесткой болтанки. «Вы садитесь в кресло, а оно начинает вибрировать», рассказывал Борис Волынов, также прошедший отбор. Главное — это амплитуда колебаний. Когда она становится большой, ваши зубы начинают стучать. Одним из примечательных различий между американским и советским протоколами испытаний была древность некоторых советских установок, добавлявшая испытанием порцию ужаса. «Центрифуги», — вспоминал Валынов, — «были не слишком, скажем так, современными». На самом деле они были довольно старыми. Иногда приходилось привязывать кресло дополнительными цепями, чтобы пилот не вылетел с него в стену. Кандидаты начали отваливаться десятками. «Врачей было много», — писал Гагарин позже, «и каждый строк, как прокурор. Приговоры обжалованию не подлежали». Тестирование было настолько тщательным, что некоторых кандидатов вообще отстраняли от полетов, и их летная карьера в военной авиации внезапно рассыпалась в прах. Психолог Ростислав Богдашевский отметил холодно, что целью было получить сравнительную оценку, то есть попытаться понять, кто из отобранных людей лучше других способен переносить те издевательства, которые мы для них придумывали. Прополка была безжалостной. В медицинских испытаниях программы «Меркьюри» в клиниках лавлэйса и Райт-Паттерсон все кандидаты прошли полный курс и по итогам узнали свои результаты. В Москве кандидатов выбраковывали по ходу дела. «Наше число все уменьшалось и уменьшалось», рассказывал Борис Волынов. «Знакомые, которых я уже видел, просто исчезали» а двадцать кандидатов ушли по собственному желанию. Они просто были сыты по горло. В отличие от Гагарина, который ни словом не обмолвился дома, чем на самом деле занимается, а его жена Валентина, надо сказать, и не задавала лишних вопросов, его друг и будущий соперник Герман Титов нарушил все правила и рассказал жене Тамаре, для чего его вызвали в Москву. Именно это свойство характера не одобряли его будущие инструкторы, наряду с нежеланием безоговорочно подчиняться врачам и, пожалуй, привычкой к месту и не к месту цитировать Пушкина. Но Тамара готовилась рожать ребенка, которому суждено было умереть через несколько месяцев после рождения, и Титов каждый день писал ей тайные письма из Москвы, чтобы подбодрить. Большинство этих писем никогда не публиковались. Называя жену Тамарочкой, он заполнял их милыми и полными любви увещеваниями и просьбами следить за здоровьем. «Тебе нужно гулять по крайней мере три часа в день, а походы в магазин не считаются», наряду с рассказами о медицинских пытках, которые ему и другим приходилось ежедневно терпеть. 13 января 1960 года. «Милая Тамарочка, счастлив сообщить, что психолог не отправил меня в сумасшедший дом. Это значит, я продолжаю участвовать в проекте. Сегодня меня облучали ультрафиолетовыми лучами. Кстати, не показывай эти письма, особенно те, что касается моего задания, и не говори о них ни с кем посторонним. Парни отваливаются, как мухи. Моя малышка, не расстраивайся и не скучай по мне». «Сейчас тебе нужно больше жизни, больше физической активности и свежего воздуха. Теперь вас двое. Целую». «Как я их ждала», — сказала Тамара в одном интервью несколько десятилетий спустя. «Как ходила к почтовому ящику с замиранием сердца». К собственному изумлению Титов выдержал испытание до конца. К последней неделе января все его товарищи по эскадриле были отсеяны. «Из старой гвардии», — писал он Тамаре почти месяц спустя, после начала обследования, — «остался я один». Титову это казалось особенно удивительным, поскольку подростком он, катаясь на велосипеде, сильно повредил лодыжку, но врачи, хотя это казалось невероятным, до сих пор ничего не обнаружили. «Нас обследуют так тщательно», писал он, что вытаскивают на свет даже то, чем мы болели в детстве. Но врачи так и не узнали о его лодыжке. Через несколько дней после того, как медсестры, которых Титов называл гестапо, подвесили его вниз головой в очередном изуверском эксперименте, и он боялся, как бы бедное сердце не выскочило из груди, ему объявили об успешном прохождении отбора». Но куда, собственно, проводили отбор? К этому моменту большинство из тех кандидатов, которые сумели продержаться дольше других, знали правду, хотя официально им ничего не говорили. Объявили об этом только после того, как кандидаты прошли отбор. Алексей Леонов подружился с Гагариным после первой же встречи в палате госпиталя. Вместе с восемью другими успешными кандидатами их пригласили в кабинет главного маршала авиации Константина Андреевича Вершинина. Он дал нам отеческое напутствие и сказал, что мы должны сделать выбор. Мы можем либо продолжить карьеру летчиков-истребителей ВВС, либо принять новый вызов — космос. Мы должны были все обдумать. Мы ненадолго вышли из комнаты, переговорили друг с другом в коридоре и пять минут спустя ввалились обратно в кабинет. «Мы хотим завоевывать новые горизонты», — сказали мы. «Мы выбрали космос». Первые 12 из 20 космонавтов были официально зачислены в воинскую часть 26266 Центр подготовки космонавтов 7 марта 1960 года, через 11 месяцев после того, как начала подготовку команда Mercury 7. Восемь оставшихся космонавтов присоединились к программе в течение следующих трех месяцев. Не было ни пресс-конференций, ни публичных выступлений, ни эффектных статей в «Правде» или в журнале «Огонек» советской версии журнала «Лайф». Не было ничего. «Нам было известно», — рассказывал один из избранных Дмитрий Заикин, что американцы готовятся к пилотируемому полету. Этим и объяснялась секретность — не дать американцам узнать, что мы тоже готовимся. Другие критерии отбора кандидатов определили и отличие советской «двадцатки» от команды Mercury 7. Американцы были в среднем на 10 лет старше. Еще более впечатляющей, пожалуй, была разница в летном опыте. Алан Шепард — провел в воздухе 3600 часов и не только участвовал в испытаниях некоторых из наиболее современных и опасных самолетов в истории, но и обучал этому других летчиков-испытателей. Джон Гленн недавно перелетел на боевом самолете через континентальную часть Соединенных Штатов менее чем за 3,5 часа, поставив новый рекорд. Даже у самого неопытного из американских астронавтов Скотта Карпентера было 2800 часов налета. «Гагарин» на момент отбора имел всего лишь 230 часов налета, причем большая часть этого времени приходилась либо на простые винтовые учебные самолеты, либо на дозвуковые истребители МиГ-15, которые к 1960 году уже устарели. Его летный опыт хорошо представлял уровень всей группы. Только Павел Попович, любитель украинских народных песен и талантливый, хотя и склонный к нарциссизму Григорий Нелюбов, летали на более современных МиГ-19, советских истребителях, способных преодолевать звуковой барьер. И, наконец, никто из советских космонавтов не был летчиком-испытателем, За исключением Владимира Комарова, который совсем недавно, в сентябре 1959 года, окончил военно-инженерную академию имени Жуковского и был назначен помощником ведущего инженера-испытателя в государственном краснознаменном НИИ ВВС. Правда, он практически сразу сменил характер деятельности и стал кандидатом в космонавты но главным была неотносительная летная неопытность советской команды в сравнении с американскими конкурентами. Главное, они были моложе, здоровее и сильнее американцев. «Нас объединяло одно единственное», — говорил Попович, то, что в начале 1960 года эти 20 человек были самыми здоровыми людьми на планете. Условия с самого начала были спартанскими. Прошло несколько недель, прежде чем новых космонавтов поселили в крохотные комнатушки в коммуналках в Москве, и несколько месяцев, прежде чем они переехали в квартирки чуть побольше в Чкаловском, где Гагарин и Титов позже ходили в гости друг к другу с балкона на балкон. Поначалу им пришлось жить в армейском спортклубе на территории центрального аэродрома имени Фрунзе в Москве. Алексей Леонов с женой спали на скамьях в углу волейбольного зала. Нам приходилось завешивать сетку газетами, чтобы обеспечить себе хоть какую-то приватность, потому что на другом конце корта спал другой летчик с женой. Попович и его жена Марина тоже ночевали там. «Мы ничего не взяли, ни кастрюли никакие, ничего», — вспоминала она, — «удобств никаких» все на улице. Вместо столов у нас газеты были, вместо стульев тоже газеты. Некоторые не привезли с собой жены детей. Борис Волынов отправил своих в Сибирь. Но те, кто привез, по-прежнему не должны были говорить им, по какой причине их теперь заставляли жить в спортзале и есть сидя на полу. Гагарин, как обычно, ничего не сказал Валентине, для которой надо думать, что угодно было лучше жизни за полярным кругом. Титов, как обычно, рассказал Тамаре. Она поддержала его, как поддерживала во всем, хотя риск приводил ее в ужас. «Поскольку я вышла замуж за летчика», — сказала она, «с этим мне нужно было мириться до конца жизни». Не успели будущие космонавты устроиться на новом месте, как начались занятия. В 9.00 14 марта 1960 года они собрались в классной комнате бывшей метеостанции Центрального аэродрома на первый урок лекцию грозного доктора Ездовского о физиологических эффектах космического полета. Выбор темы раскрывал приоритеты этой программы. Если молодые горячие летчики истребители ожидали занятия по технике пилотирования космических кораблей, Их ожидало разочарование. Специальностью Ездовского была космическая медицина. Мужчины в форме, сидящие за столами, были для него своего рода морскими свинками в великолепном эксперименте. И все они только что согласились с тем, что когда-нибудь их пристегнут к креслу внутри крохотной металлической сферы и запустят в невесомость, в безвоздушное, пронизанное излучениями пространство, В вакуум, где тебя то замораживает, то поджаривает, и заставят летать вокруг земного шара со скоростью в 10 раз больше, чем у винтовочной пули. Кроме того, они только что согласились стать частью секретной элиты. И через несколько месяцев шестеро из них, передавая шестерка, станут элитой внутри этой элиты. Но были и более сокровенные секреты, в курс которых — Их не вводили. Через три дня после лекции ездовского космонавтов посетил гость. «Он заходит», — вспоминал Павел Попович. «Такой головастый, лобастый, энергичный мужчина зашел. Искорки в глазах такие. И он поздоровался сразу с нами так. Здравствуйте, орелики!» Себя этот человек не назвал. Леонов тоже вспоминал, как он стоял перед ними — и выкликал их имена по одному из списка. Это был человек среднего роста, с карими глазами, в шляпе и сером пиджаке. Он смотрел на нас и улыбался. Сразу стало ясно, что это человек дело. С собой у него был лист бумаги со списком. А. Аникеев, Б. Быковский. И таким образом он дошел до Гагарина. Юрий встал, и внезапно выражение лица этого человека изменилось. Он смотрел на Гагарина внимательно, словно увидел в нем что-то, что его заинтересовало. Он сказал «Расскажите о себе», потом спохватился и назвал следующего. И так он перечислил нас всех. Этого человека звали Сергей Павлович Королев. Сами того не подозревая, молодые космонавты только что вошли в круг знающих величайший секрет советской космической программы.